Глава 84. О том, как Шико начал понимать смысл письма герцога Моэнна. Шико был уверен, что фигура этого снисходительного всадника ему знакома. Но путешествие в Наварру, во время которого он видел столько разнообразных фигур, так затмило его память, что имя, готовое сорваться с языка, постоянно ускользало. Но между тем, как он, скрываясь во мраке и глядя на освещенное окно, догадывался, зачем этот мужчина и эта женщина посетили вдвоем гостиницу «Меч Победоносца», наш достойный госконец заметил, что дверь гостиницы отворилась, и на светлой полосе, вырвавшейся из отверстия, показалась тень послушника. Тень эта остановилась на мгновение, чтобы посмотреть на то окно, на которое устремлено было внимание Шико. «Та-та-та», — -та, прошептал он, — «монах из якобинского аббатства. Плохо смотрит отец Горанфло за своей паствой, если его овцы разгуливают в такое время по таким глухим улицам». Шико следил глазами за якобинцем до Августинской улицы, и какой-то инстинкт говорил ему, что этот монах разгадает загадку, которую он так долго и тщетно старался понять. Шиков, всматриваясь в стан послушника, заметил особенное движение плеча и военную выправку послушника, показавшиеся ему еще знакомее. — Головой ручаюсь, — проворчал он, — что под этим костюмом скрывается тот мальчик, которого хотели дать мне в спутники, который так славно владеет пищалью и шпагой. Едва эта мысль мелькнула в его голове, как Шико привел в движение свои длинные ноги и в десять шагов догнал человека, приподнявшего платье над своими сухими жилистыми ногами, чтобы оно не мешало его скорой ходьбе. Шико достиг тем легче своей цели, что послушник часто останавливался и оглядывался назад, как будто жалея, что принужден расстаться с этими местами. Взгляды его постоянно направлялись к освещенным окнам гостиницы. Шико, не успев сделать еще и десятка шагов, увидел, что не ошибся в своей догадке. «Эй, любезный друг!» — произнес он. «Эй, любезный Жако!» «Эй, Климан!» «Стой!» Последнее слово он произнес так по-военному, что послушник вздрогнул. «Кто меня зовет?» — спросил молодой человек грубо и как бы с угрозой. «Я!» — отвечал Шико, останавливаясь перед якобинцем. «Я!» «Неужели ты забыл меня, сын мой?» «А, господин Рубер Брике!» — вскричал послушник. «Именно так. А куда ты бежишь в такой поздний час, милый сын мой?» «В аббатство». «Положим. А где был?» «Я?» «Конечно, ты, Плутишка!» — молодой человек вздрогнул. «Я не знаю, в чём вы меня подозреваете, господин Брике», — сказал он. «Меня послал по одному важному делу Модест Горанфло. Если не верите, спросите у него сами». «Та-та-та, мой невинный жром, ты уж и рассердился». «Всякий рассердится, если его будут допрашивать, как вы допрашиваете меня». «Конечно. Ну вот видишь ли, если человек в твоей одежде выходит в такое позднее время из кабака, то у всякого невольно рождается подозрение». «Разве я из кабака?» «Разумеется. Ведь дом, из которого ты только что вышел, называется гостиницей Меч Победоносца». «А? Попался?» «Ну, я вышел из этого дома», — сказал Климан. «Вы правы, но не из кабака». «Как?» — вскричал Шико. «Гостиница Меч Победоносца не кабак?» «Кабаком называется дом, в котором пьют. А так как я не пил в этом доме, то для меня он не кабак». «Черт возьми, различие удивительно тонкое, и я или жестоко ошибаюсь, или со временем ты будешь знаменитым диалектиком. Но однако же, если ты ходил в этот дом не для того, чтобы пить, то для чего же?» климан промолчал, и Шико, несмотря на темноту, мог прочесть на его лице твердую решимость не говорить ни слова. «Эта решимость очень не понравилась нашему другу, привыкшему проникать в чужие тайны». Однако молчание, последовавшее за вопросом, с охотой было бы прервано к Лиманам, потому что он очень радовался такой неожиданной встрече с таким искусным учителем фехтования, как Робер Брике, и готов был сделать для него на радостях все, чего можно было ожидать от его упрямой натуры. Итак, разговор совершенно прекратился. Шико для его возобновления готов был уже произнести имя брата Борроме, и хотя угрызение совести не могло мучить Шико, однако губы его отказались повиноваться. Молодой человек продолжал молчать и как будто ждал чего-то, как будто он находил удовольствие пробыть как можно долее вблизи гостиницы «Меч Победоносца». Рубер начал говорить о том путешествии, в которое так хотелось отправиться молодому человеку. При словах «простор» и «свобода» глаза Жака Климана заблестели. Робер Брике рассказывал, что в стране, которую он посетил, фехтовальное искусство в большом почете, и небрежно прибавил, что он узнал даже несколько удивительных ударов. Это значило подливать масло в огонь. Жак расспрашивал об этих ударах, и Шико своей длинной рукой показал на руке маленького Жака некоторые из них. Но все эти хитрости не смягчили суровой твердости Климана, и, продолжая парировать неизвестные удары, показываемые его другом Шико, он хранил упорное молчание насчёт причины, приведшей его в эту часть Парижа. Раздосадованный, но все-таки владея собою, Шико попробовал обвинить молодого человека в невинном преступлении. Известно, что всякое обвинение есть самое лучшее средство заставлять говорить женщин, детей и всех людей слабого характера. «Несмотря на все», — сказал он, как будто возвращаясь к своей первой мысли, — «несмотря на все, ты прямилый послушник, но ходить в гостиницы, и притом в какие гостиницы, где можно найти прекрасных женщин и останавливаться в восторге перед окнами, в которых можно видеть миленькие личики, как хочешь, а я скажу об этом аббату Модесту». Удар попал прямо в цель, так метко, что даже сам Шико не предполагал, чтобы рана могла быть так глубока. Жак обернулся, как змея, на которую наступили ногой. «Это ложь!» — вскричал он, покраснев от стыда и гнева. «Я никогда не смотрю на женщин!» «Напротив, напротив!» — настаивал Шико. «В гостинице Меч Победоносца была одна прекрасная дама, и, выходя, ты оборачивался, чтобы посмотреть на нее еще раз. Я знаю даже, что ты ждал ее вон в той башенке. Знаю, что ты ей говорил». Шико говорил наугад. Жак не мог удержаться. «Ну, положим, я говорил с нею!» — воскликнул он. «Ну, разве говорить с женщиной грешно?» «Конечно, если говоришь с нею по собственному желанию, подталкиваемой сатаною». «Сатане нечего тут делать, и я должен был говорить с этой женщиной, если мне поручено было передать ей письмо». «Модестам Горанфло?» — вскричал Шико. «Да, теперь жалуйтесь ему, если хотите». Шико, говоривший до сих пор наугад, понял при этих словах все дело. а, -а — сказал он, — «знаю теперь». «Ну, что же вы знаете?» «Именно то, чего ты не хотел мне сказать». «Я не рассказываю своих тайн, не только чужих». «Так, но мне...» «А почему же я должен говорить вам?» «Потому что я друг Модеста и...» «И что еще?» «И наперед знал все, что ты мог бы мне сказать». Молодой Жак посмотрел на Шико и покачал недоверчиво головой. «Да, — сказал Шико, — «но хочешь, я тебе расскажу, что ты от меня скрывал?» «Расскажите, сделайте одолжение». «Во-первых, — серьезно начал Шико, — бедный бор -Роме. Лицо Жака опечалилось. «О! — произнес он, — если бы я был там...» «Если бы ты был там, так что же?» «Дело пошло бы иначе». «Ты защитил бы его против швейцарцев, с которыми он завел ссору?» «Я защитил бы его против всех!» «Так что он не был бы убит?» — Нет, его бы, может быть, убили, но вместе со мною. — К несчастью, тебя там не было. Поэтому бедняга умер в гостинице и, умирая, произнес имя Горанфло. — Да. И Модеста известил. — Какой-то растрепанный, перепугавший весь монастырь человек. И аббат Модест сел в носилки и поспешил в рок изобилия. — Вы почем знаете? — О, ты меня еще не знаешь. Я немножко учился черной магии. Жак попятился назад. «Это ещё не всё, погоди», — продолжал Шико, догадавшийся теперь, как всё происходило. «В кармане умершего нашли письмо». «Точно, письмо». И Модест Горанфло поручил своему маленькому Жаку отнести письмо по адресу. «Да». И маленький Жак тотчас же побежал в отель Гизов. «О!» «Где он не нашёл никого». «Боже мой!» «Кроме Мэнвилля». «Пощадите!» — Менвиль послал Жака в гостиницу Меч Победоносца. «Господин Брике! Господин Брике!» — вскричал Жак. «Если вы знаете это...» «Э, де биш видишь, что знаю!» — воскликнул Шико, радуясь, что узнал все, что нужно от посланного, скрывавшего с такой тщательностью причину своего посольства. «Теперь!» — прервал его Жак. «Вы видите, господин Брике, очень хорошо, что я не виноват!» «Да», — сказал Шико, — «ты не виноват делом, но помышлением». «Я?» «Конечно. Ты находишь, что герцогиня очень хорошенькая женщина». «О!» «И возвращаешься, чтобы взглянуть на нее лишний раз сквозь стекла». «Я?» — послушник покраснел и пробормотал. «Это правда, но она очень похожа на девушку, портрет которой я видел еще дома». «Ох», — прошептал Шико. Как жалки люди, в которых нет любопытства, и сколько они теряют по этой причине. И он принудил Климана рассказать все, что он рассказал уже ему сам, но с подробностями, которых Шико не мог знать. «Видишь ли», — сказал Шико по окончании рассказа, «какой плохой учитель фехтования был брат Бор-Роме». «Господин Брике», — произнес Климан, «не нужно говорить худо о мертвых». «Конечно. Но признайся, ведь брат бор был хуже того, кто его убил». — Согласен. — Теперь я сказал все, что хотел сообщить тебе. Прощай, любезный Жак, до свидания. И если ты хочешь... — Продолжайте, господин Брике. — До скорого свидания. Вперед я буду учить тебя фехтованию. — О, как я рад! — и так в дорогу. Отправляйся, в аббатстве тебя ждут с нетерпением. — Правда. Прощайте, господин Брике. Благодарю, что вспомнили обо мне. И послушник убежал. Шикони без причины расстался с Климаном. Он выпытал у него все, что мог, на ему оставалось узнать еще многое. И так он поспешил воротиться домой. Носилки, лошадь и носильщики все еще были у крыльца гостиницы «Меч Победоносца». Он тихонько подошел к дождевому желобу своего дома. Противоположный дом все еще был освещен. С этой минуты он смотрел только на этот дом. Сначала сквозь неплотно закрытые занавески он увидел ходившего Эрнатона, ожидавшего кого-то с нетерпением. Потом он увидел возвратившиеся носилки, видел, как уехал Менвиль, наконец, как вошла герцогиня в комнату, где в трепетном ожидании томился Эрнатон де Карменш. Эрнатон преклонил колено перед герцогиней, которая дала ему поцеловать свою белую руку. Потом герцогиня подняла молодого человека и посадила возле себя за прекрасно убранный стол. «Странно», — сказал Шико, — «Началось с заговором, окончается любовным свиданием». «Да», — продолжал он. «Но кто назначил это свидание? Герцогиня манпансье Эта мысль, как молния, осветила потемки, в которых бродили его догадки. «Вот оно что!» — прошептал он. «Я одобряю ваш план на счет сорока пяти, только позволь тебе сказать, милая сестра, что ты делаешь им честь, которой они не заслуживают». «Вэндре де Биш!» — вскричал Шико. «Я возвращаюсь к первой мысли. Это не любовь, а заговор. Герцогиня де Монпансье любит Эрнатона де Карменджа. Надо подсматривать за любовными шашнями герцогини». И Шико подсматривал до половины первого часа, то есть до тех пор, пока Эрнатон ушел, закутанный в плащ, а герцогиню унесли в носилках. «Теперь», — проворчал Шико, слезая со своей лестницы, — «Что это за смертельный удар, который должен освободить герцога Гиза от наследника престола? Кто эти люди, которых считают мертвыми которые живут? Мордио. Я как раз попаду на их след».